Причиной тревоги была небольшая группа молодых партийных идеологов в своем большинстве выпускников Института Красной Профессуры, которые считали Бухарина своим интеллектуальным и политическим наставником, а себя его учениками. Хотя они оказались в центре политических дискуссий только в 1925 году, существование бухаринских «неофитов», было замечено еще в 1922 году. Как указывал Бухарин, на самом деле они начали формироваться в 1919 20 годах. Сплочение молодых большевиков вокруг члена Политбюро само по себе не было чем-то необычным. Большинство главных лидеров, например, Троцкий, Зиновьев и Сталин – использовали молодых членов партии в своих личных секретариатах и в качестве помощников. Аналогичные примеры можно найти во всех политических системах. Эти секретари, как их обычно называли, часто приглашались из тех организаций, за которые нес ответственность данный руководитель. Так личный секретариат Бухарина возглавлял Ефим Цетлин, основатель и одно время руководитель комсомола. Меморандум Бухарина-Каменева. Комсомольская карьера Цетлина в воспоминаниях в юношеском движении в России под редакцией Кирова и Далина. Второе издание «Москва-Ленинград» 1925 год. И ВЛКСМ в резолюциях его съездов и конференций 1918-1928 годы «Москва-Ленинград» 1929 год, страница 7. Но лица, представлявшие школу Бухариным отличались от обычных помощников других руководителей не только своим количеством, но и образованием, полученным в высших партийных учебных заведениях, а также интеллектуальными и литературными способностями, общей идеологической направленностью и той политической ролью, которую они стали играть. Хотя иногда эти люди и были личными помощниками «Бухарина», Они начинали занимать все больше и больше официальных должностей. Сначала Зиновьев, а потом и Сталин, например, пытались привлечь в свои собственные секретариаты наиболее способных молодых бухаринцев. А Сталине... В работе голоса советской оппозиции под редакцией Джорджа Саундерса Нью-Йорк тысяча девятьсот семьдесят четвертый год, страница сто сорок девятая на английском языке. Существовали, по-видимому, три причины, по которым столь многие способные молодые большевики группировались вокруг Бухарина. Первая состояло в том, что Бухарин пользовался непревзойденной славой марксистского мыслителя. Он был их кумиром и считался теоретическим Геркулесом. Вторая причина была тесно связана с первой. У Бухарина был огромный авторитет среди партийной молодежи, особенно среди тех, кто был избран для ускоренной подготовки будущей большевистской интеллигенции. На протяжении нескольких лет он был членом политбюро, самым тесным образом связанным с комсомолом. В 1923 году он шутливо говорил «Прошу не думать, что это стало моей специальностью или профессией». Кроме того, сотни тысяч людей получали образование, изучая такие его работы, как теория исторического материализма. Поэтому Он был особенно почитаем в учебных заведениях партии, где пользовался влиянием и как партийный мыслитель, и как политический руководитель. Нигде это не проявилось в такой степени, как в Институте Красной Профессуры, одном из крупнейших центров марксистской мысли советской России 20-х годов. Этот институт, имевший трехгодичную программу по экономике, истории и философии, был основан в 1921 году с целью подготовки красных профессоров взамен беспартийных, которые все еще преобладали в университетах. В атмосфере, соединившей некоторые черты университета, политического салона и монастыря, Старейшие и наиболее выдающиеся ученые партии занимались, то есть проводили семинары и читали лекции, с небольшими избранными группами студентов. Фактически значительное число выпускников института, в конце концов, стали заниматься не академической деятельностью, а партийной политико-литературной работой. Об этом институте... В работе Алымова 10 лет ИКП ВКА, 1931 год, номер 12 страницы, с 13 по 18. -ю". У Гуковского «Как я стал историком, история СССР, 1965 год, номер 6 страницы, с 76 по 99. -ю". Многие из них объединились вокруг Бухарина». Большинство наиболее выдающихся представителей Бухаринской школы были первыми выпускниками института, обучавшимися в 1921 24 годах. И, наконец, школу Бухарина нельзя понять и представить без личности ее вдохновителя. Те, кто встречался с ним не один год, свидетельствуют, что мягкий, открытый, добродушный Бухарин в своей традиционной русской рубахе, кожаной куртке и сапогах был самым привлекательным из большевистских руководителей. Троцкий как-то заметил, что Бухарин в глубине души оставался старым студентом. В нем совсем не было пугающего высокомерия Троцкого нарочитой помпезности Зиновьева или подозрительности и склонности к интригам, столь характерных для Сталина. Он был по-любовному мягок в своих отношениях с товарищами и друзьями, источая всепроникающее радушие, он вносил в неофициальные собрания заразительное веселье и в свои лучшие минуты благотворное очарование в политику. «Бухарин», — замечал Ленин, — относился к тем счастливым натурам, которые даже при наибольшем ожесточении борьбы меньше всего способны заражать ядом свои нападки. Большевистские оппоненты ритуально, как бы в подтверждение предсмертных ленинских слов о том, что Бухарин был любимцем всей партии, предпосылали своим нападкам на него заверение в личной любви к Бухарчику. Даже Сталин, его злейший враг в 1929 году, счел за необходимость перекликнуться с Брутом. «Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн любим мы еще больше». Свидетельства о способности Бухарина вызывать симпатию таковы, что, перефразируя Форда Медокса Форда, можно сказать – Он был добрым большевиком. Один из старых членов партии, который никогда не был ни его приверженцем, ни биографом святых, писал о нем как об одной из любимейших фигур русской революции, рисуя его человеком со многими и разнообразными увлечениями. Он жив и подвижен, как ртуть, жаден ко всем проявлениям жизни, начиная с новой глубоко отвлеченной мысли и кончая игрой в городки. «У него были все данные, чтобы захватить и пленить воображение молодежи», сказал один из его зарубежных поклонников коммунисты Естественно, что все молодые большевики тянулись к нему. Обаяние Бухарина частично заключалось в том, что он с теплом и щедростью принимал молодых товарищей и подчиненных, которые считали, что с ним легко говорить и к нему легко найти доступ. Когда Бухарин председательствовал на собраниях многообещающих неофитов, например, в «Правде», преобладала атмосфера гармоничного, дружеского сотрудничества, доверия и уважения друг к другу. Рейхенбах, Бернард, Москва, 1921 год. На английском языке. Будучи лишь немногим старше их, Бухарин встречался со своими молодыми товарищами как с равными, не кичась своим положением и поддерживал их. В ответ они платили ему личной и политической привязанностью, считая его своим дорогим учителем. В пору своей известности школа Бухарина насчитывала около 15 человек. Наиболее известными среди них были Слепков, Марецкий, Астров, Стецкий, Петровский, Айхенвальд, Розит, Гильденберг, Ефим Цетлин и Зайцев за исключением Стецкого и Петровского, которые были известны еще во время Гражданской войны, имеется мало данных о жизни этих людей. Их деятельность была прервана после поражения Бухарина, а сталинский террор пережил только Астров. Им было от 20 до 30 лет. Большинство из них вступили в партию в 1917 году или позднее. До поступления в Институт Красной Профессуры в 1921 году они не занимали каких-либо важных должностей. Почти как и все студенты института, они представляли средние слои общества. Их политическое прошлое было различным. Петровский был сыном старого большевика и партийного руководителя на Украине Григория Петровского. Слепков, по распространявшимся оппозиции и слухам, был монархистом-кадетом еще в 1918 году. О Петровском в главе 10 данной книги. Остецком в работе Героя Октября второе издание. «Ленинград» 1965 год. Астров позднее написал два романа, в которых в достаточно прозрачной форме повествуются и о нем самом, и о молодых бухаринцах. «Айхенвальд» Был сыном известного литературного критика и конституционного демократа Юрия Айхенвальда, которого он посещал в Берлине в надежде примирить своего неисправимого отца с большевистским режимом. Кажется, только Гольденберг и Айхенвальд в прошлом были оппозиционерами и в 1923 году какое-то время симпатизировали Троцкому. Руль 7 ноября 1929 года и 18 ноября 1929 года. Некоторые из них, до того, как они стали политическими деятелями в середине 20-х годов, уже имели репутацию ученых. Слепков и Астров были историками, Морецкий – историком-экономистом, Айхенвальд и Гольденберг – экономистами. Слепков – «Классовые противоречия в Первой думе. Москва, 1923 год. И Астров. Экономисты предтечи меньшевиков. Экономизм и рабочие движения в России на пороге XX века. Москва, 1923 год. Также исследование Морецкого об австрийском маргинализме». Астров и Слепков продолжали печататься, как историки в 20-е годы. Айхенвальд и Гольденберг регулярно публиковались в экономических журналах. Главнейшей работой первого была работа «Советская экономика». Но они заставили заговорить о себе, потому что стали неутомимыми и вездесущими пропагандистами бухаринизма. В сотнях книг, брошюр, газетных статей и публичных выступлений, в учебных заведениях, на партийных собраниях и других общественных форумах они пропагандировали и защищали, а иногда развивали и дополняли политику и идеи Бухарина. Зиновьев сетовал на то, что молодые бухаринцы наполняют наши центральные органы своими статьями. Библиография их работ заняла бы много страниц. Достаточно будет сказать, что в 1925-1927 годах редкий номер «Правды» или «Большевика» не содержал статей, по меньшей мере, одного из них. Например, следующие сборники... «Партия против оппозиции» – сборник статей и документов под редакцией Робинского и Слепкова «Москва-Ленинград» 1927 год. В качестве примера их монографий, выдержанных в бухаринском духе, у Слепкова о пропаганде ленинизма и рабочей партийной школе «Москва-1925 год» и «Пролетариат и крестьянство в революции второе издание «Харьков-1925 год». «Морецкий» так называемый «Термидор. Москва. 1927 год» и «Зайцев. Примеры их публичных выступлений в ВКА за 1925 год». Они рецензировали его книги, написали его биографию и шумно его прославляли, например, в работах у Зайцева и Морецкого. Повсюду презрительно, замечал один критик, они пели с голоса Бухарина. В своих многообразных деяниях, недовольно писал другой, они действовали как личный агитпроп Бухарина. Это высказывания датированы 18 сентября 1929 года и 20 октября 29 года. Сверх всего они вели идеологическую борьбу сталинско-бухаринского руководства против оппозиции не во имя бухаринизма, конечно, а во имя ортодоксального большевизма. Естественно, Бухарин противился шуму вокруг новой школы, так же, как и его сталинские союзники, которые извлекали пользу из ее деятельности. Один из людей Сталина, выступая в ее защиту, говорил – у Бухарина нет никакой особой школы. Школа Бухарина есть ленинская школа. Заслуга товарища Бухарина заключается в том, что он действительно воспитал теоретически в духе ленинизма большое число молодых товарищей, которые ведут в нашей партии пропагандистскую, агитационную, литературную работу». Ярославский, 24 июля 1927 года. Оппозиция горячо опровергала первое утверждение и удрученно признавала справедливость последнего. Как уже отмечалось, особое значение приобрело то обстоятельство, что молодые бухаринцы, объединившиеся в интеллектуальную группу вокруг одного из руководителей партии, стали выдвигаться на ответственную партийную и государственную работу. Прежде всего, их монополией стали партийные и государственные издания. Астров и Слепков в сентябре 1924 года стали редакторами «Большевика» и вместе с Бухариным руководили этим авторитетным журналом ЦК до середины 1928 года. Представители школы довольно часто публиковались в «Большевике» и в «Правде», в которой тоже наряду с Бухариным играли руководящую роль сначала неофициально, а потом официально. К началу 1928 года Астров, Слепков, Морецкий, Цетлин и Зайцев стали редакторами «Правды». Таковы были цитадели Бухаринской школы. Кроме того, написанные ими статьи и передовицы регулярно появлялись почти во всех основных органах печати, особенно в столице когда в мае 1925 года была основана новая центральная газета «Комсомольская правда», Слепков стал ее первым главным редактором. Хотя оппозиция через несколько недель добилась его отстранения после того, как им и другими было опубликовано несколько политически опрометчивых статей, один бухаринец, а именно брат Морецкого, остался в редакционной коллегии «Газеты». Политическая активность школы проявилась даже в Ленинграде. После изгнания зиновьевцев из «Ленинградской правды» в январе 1926 года Астров, Петровский и Гольденберг в различное время были ее редакторами, представляя в ней Бухарина. Их деятельность не ограничивалась печатью. Помимо Коминтерна и Рапселькоровского движения – двух заповедных сфер деятельности Бухарина, они оказывали заметное влияние на растущую сеть коммунистических университетов и учебных учреждений. Дубровин. Повесть о пламенном публицисте. В сборнике Сергей Миронович Киров и печать «Ленинград. 1969 год. Страницы 201 и 204». Один молодой бухаренец стал ректором университета. Другие составляли учебные программы, преподавали и писали учебники для учащихся. Некоторые возглавляли партийные ячейки таких важных учреждений, как Московская промакадемия, Институт красной профессуры, Коммунистическая академия и Академия коммунистического образования». Учебник бухаринского направления, опубликованный в 1927 году, к 1929 году выдержал пять изданий общим тиражом сто тысяч экземпляров на русском и украинском языках. Они активно работали также в государственных экономических учреждениях, ответственных за планирование и промышленное развитие. Айхенвальд и Гольденберг, например, занимали важные посты в Госплане, причем последний был выдвинут на должность заместителя председателя Госплана РСФСР. Только в центральном сталинском партапарате их роль была менее существенной. Двое, Стецкий и розит заседали в дисциплинарном органе партии Центральной контрольной комиссии ЦКК. Помимо этого, Стецкий возглавлял отдел агитации и пропаганды Ленинградской партийной организации и в 1927 году стал полноправным членом ЦК. Слепков был ответственным инструктором ЦК. Так именовались «могущественные идеологические несторы, разъезжавшие по стране и контролировавшие деятельность низовых партийных организаций и местной прессы». К 1925 году Бухаринская школа во многих отношениях приобрела важное значение в советской политике. Однако деятельность этой школы приносила ее вдохновителю как политические выгоды, так и издержки. Например, Праведная агрессивность его учеников часто раздражала партийных интеллектуалов более старшего возраста, и в некоторых кругах, по рассказам, выражение красный профессор звучало как бранное. Гораздо большее политическое значение имело то обстоятельство, что они иногда развивали идеи Бухарина за пределы политического благоразумия, хотя он сам подал такой пример и таким образом становились легкой мишенью для оппозиционеров, которые в подобных эксцессах усматривали доказательства ереси правящего большинства. Примером может служить полемика, разгоревшаяся после того, как Стецкий и Слепков стали теоретически развивать в официальной прессе бухаринский лозунг 1925 года «Обогащайтесь». Существовала еще одна проблема – Оппозиция спешила отнести каждого из раздражавших ее молодых публицистов к Бухаринской школе. Примером может служить известное дело Богушевского в 1925 году. Богушевский, до тех пор неизвестный журналист, опубликовал в «Большевике» статью, в которой утверждал, что «кулак – это жупел». В течение следующих двух лет левые ссылались на него, считая это доказательством кулацкого уклона Дум Верата. На самом деле Богушевский, очевидно, совершенно не был связан с Бухарином, а его статья не прошла цензуру вследствие ряда редакторских просчетов. Несмотря на скандал, Богушевский сделал исключительную карьеру, став ведущей фигурой среди сталинских индустриализаторов и редактором и автором официальной истории первой пятилетки. Неясно, кто именно ему протежировал, но, скорее всего, это был Валериан Куйбышев. Тем не менее, эта школа, явившаяся для Бухарина политической опорой, сослужила ему в течение некоторого времени хорошую службу. Никто из других лидеров партии не имел своего собственного агитпропа, который можно было сравнить с Бухаринским по количеству и качеству. Эта когорта талантливых людей позволила Бухарину посадить своих людей как раз в тех учреждениях, где формировались политика и идеология, и готовились будущие кадры. Они с большой эффективностью популяризировали и отстаивали его политику. Бухарин и его ученики, которые встречали любые атаки со стороны оппозиции по-бухарински меткими ответами, в основном обеспечивали идеологическую победу большинства – Эта школа помогла Бухарину подняться до положения главы ортодоксального большевизма и утвердить бухаринизм в качестве официальной партийной идеологии. Теоретическое обоснование большевизма, марксизм, ленинизм. Это неоднократно подчеркивал сам Бухарин. Наиболее обстоятельно он изложил свои взгляды по этому вопросу в работах «Ленин как марксист», «Политическое завещание Ленина» и «Других».